Почему вы так сильно любите книги? Вечером я возвращаюсь и вижу такое, чего не видел еще ни разу, и ахаю и застываю, как вкопанный. В магазине пенумбры темно. Тут что-то не то. Он ведь всегда открыт и никогда не спит. Он, как маячок на этом никазистом отрезке бродвея. Но теперь. Свет погашен, а на двери изнутри приклеен аккуратный бумажный квадратик. По почерком почеркам Пенумбры на нем написано «Закрыто до дальнейшего уведомления». «У меня нет ключа от магазина, он никогда мне не требовался. Дежурство всегда передавалось из рук в руки. От Пенумбры Оливеру, от Оливера мне, от меня Пенумбре». Какой-то миг я злюсь, горю эгоистичной яростью. Какого хрена? Когда он снова откроется? А почему мне не написали? Ответственные работодатели так себя не ведут. Но потом я начинаю нервничать. Утро-то выдалось за гранью всего. А вдруг Пенумбра так переволновался, что у него случился небольшой сердечный приступ. Или даже. «Большой сердечный приступ!» А вдруг он умер? Или сидит, рыдает в одиночестве у себя в квартире, где его никто не навещает, потому что дедуля Пенумбра какой-то странный, и от него пахнет книжками. Меня охватывает стыд. и стыда с яростью получается такое едкое месиво, что меня мутит. Я отправляюсь в винный магазин на углу, чтобы купить чипсов. В следующие двадцать минут я стою на тротуаре и бездумно жую фритас, вытирая руку о штанину и не понимая, что мне теперь делать. Уйти домой и вернуться завтра? Поискать пенумбру в телефонном справочнике и попробовать ему позвонить? Нафиг. Я заранее знаю, что пенумбры в справочнике не будет. И к тому же я не представляю, где взять справочник. И вот я стою, пытаясь придумать какой-нибудь умный план, как вдруг вижу, что по улице скользит знакомая фигура. Это не Пенумбра, он не скользит. Это мис Лапин. Я ныряю за мусорный бак. Почему я ныряю за мусорный бак? И наблюдаю, как она семенит к магазину, ахает, сообразив, что с магазином что-то стряслось, подлетает к двери, встает на цыпочки и, прижавшись носом к стеклу, изучает записку закрыто до дальнейшего уведомления, несомненно догадываясь, что эти три слова таят в себе очень много смысла. Потом мислапину кратко озирается, и когда бледный овал ее лица поворачивается в мою сторону, я вижу, что оно сковано страхом. Развернувшись, мисс Лапин скользит обратно, откуда пришла. Бросив чипсы в мусорку, я следую за ней. Лапин сворачивает с Бродвея к Телеграф Хилл. Скорость ее движения неизменна, даже несмотря на то, что земля под ногами забирает вверх. «Эксцентричная старушка, паровозик, который верит в себя». Я негодующе пыхчу, стараясь держаться на квартал позади нее, но едва поспевая. Впереди на холме высится сопло Коит Тауэр — тонкий серый силуэт, словно вырезанный из более темного неба. На середине узкой улочки, огибающей холм, Лапен исчезает. Я бегу туда, где видел ее в последний раз — там, под прикрытием деревьев, обнаруживается узенькая каменная лестница, крутым проулком поднимающаяся на холм между домами. Лапин умудрилась пробежать уже где-то половину. Я было кричу ей вслед «Мисс Лапин!», но выдохся, и из горла вырывается лишь хрип. Так что, кряхтя и кашляя, я бегу за ней на холм. На лестнице тихо. Ее освещают лишь крошечные окошки в вышине по обе стороны. Свет первым делом падает на ветви деревьев, обвисших от тяжести темных слив. А впереди слышится громкий шорох и птичий хор. В следующий миг стая диких попугаев спархивает со своих насестов и устремляется к обрамленной деревьями трубе в ночной город. Кончики крыльев задевают мою макушку. Впереди раздается резкий щелчок и скрип. Узкая полоска света разрастается в квадрат. В него заходит тень моей жертвы, после чего он плотно захлопывается. Размари Лапин дома. Добравшись до лестничной площадки, я сажусь на ступеньку, чтобы перевести дыхание. Какая выносливая дама! Может, она легкая, как птичка? Может, ее не так притягивает к земле? Я оборачиваюсь туда, откуда пришел, и сквозь черное кружево веток вижу вдалеке городские огни. А в доме Мис Лапин звенит посуда. Я стучу в дверь. Надолго воцаряется подчеркнутая тишина. — Мисс Лапин, — зову я, — это Клей, из книжного магазина, продавец. Хочу вас спросить кое о чем, или даже обо всем. Все еще тишина. — Мисс Лапин! Полоску света под дверью пересекает тень. Сначала тень выжидает, потом щелкает замок и выглядывает мисс Лапин. «Привет», — дружелюбно говорит она. Ее дом — нора хоббита-библиофила, с низким потолком, тесно и битком набитое книжками. Домик хоть и маленький, но удобный, в нем сильно пахнет корицей и едва заметно коноплей. Перед опрятным камином стоит кресло с высокой спинкой. Но Лапин в нем не сидит. Она забилась в угол камбуза, который заменяет ей кухню как можно дальше от меня. Наверное, она бы вылезла в окно, если бы могла. «Мисс Лапин, — говорю я, — мне надо связаться с мистером Пенумброй». «А чая вам налить?» — предлагает она. «Да, выпьете чая и пойдете». Она берется за тяжелый медный чайник. «У молодежи-то дел по вечерам должно быть полно...» Всюду побывать, со всеми повидаться. Вообще-то я в это время обычно работаю. Ее руки трясутся над плитой. Да-да, но рабочих мест много. Не переживайте. Но я не ищу работу. Уже тише я продолжаю. Мисс Лапин, я серьезно. Мне надо связаться с мистером Пенумброй. Лапин останавливается. Но ненадолго. Столько интересных профессий. Можно стать пекарем, таксидермистом, капитаном парома. Потом она поворачивается и, кажется, впервые смотрит на меня в упор. Глаза у нее серо-зеленые. Мистер Пенумбра уехал. А когда вернется? Лапин молча смотрит на меня, а потом отворачивается к своей крошечной плите, где уже подпрыгивает и шипит чайник. В голове у меня разливается слепящий коктейль любопытства и ужаса. Пан или пропал. Я достаю ноутбук. Возможно, это самая продвинутая техника, когда-либо пересекавшая порог логова Лапин. И ставлю его на стопку толстых книг. Одни суперстары. Сверкающий макбук тут, словно несчастный инопланетянин, старающийся как-нибудь слиться со столпами человеческой цивилизации. Я его открываю. Инопланетянин сидит сверкающими кишками наружу. И запускаю визуализацию. А Лапин шагает ко мне с двумя чашками и блюдцами. Едва она узнает на экране 3D-магазин, блюдца совершают жесткую посадку на стол. Сложив руки под подбородком, Лапин склоняется к экрану и смотрит на формирующийся каркас лица. «Ты его нашел!» — пищит она. Убрав со стола книги, мисс Лапин разворачивает широкий свиток из тонкой, практически прозрачной бумаги. Теперь моя очередь разевать рот. Это наш магазин, нарисованный серым карандашом, где паутина линий также соединяет точки на полках. Но рисунок не полон, точнее, едва начат. Проступает лишь линия подбородка, крючок носа и все. Вокруг этих темных уверенных линий видны многочисленные потертые следы от резинки, многослойная история призрачных линий, многократно наносившихся и стиравшихся. Интересно, сколько Лапин над этим работала. По ее лицу видно, у нее дрожат щеки, Будто она вот-вот заплачет. Вот почему. Она снова смотрит на мой ноутбук. Вот почему мистер Пенумбра исчез. Что же ты наделал? И как? С помощью компьютеров, говорю я, больших. Лапин вздыхает и, наконец, опускается в кресло. Ужас говорит она, а мы столько работали. Над чем вы работали, мис Лапин? Зачем все это? Она закрывает глаза. Мне запрещено об этом говорить. Затем смотрит на меня одним глазком. Я тихо открыт. Я стараюсь казаться как можно безобиднее, Лапин снова вздыхает. «Но ты, Пенумбри, нравился. Очень нравился». Это прошедшее время меня пугает. Лапин тянется за чаем, но не достает, и я подаю ей чашку с блюдцем. «Но все же приятно об этом поговорить», — продолжает она. «Я столько лет только читала, читала». «Читала и читала!» Она замолкает, отпевает чай. «Ты никому не расскажешь?» «Я качаю головой. Никому!» «Ладно», — начинает она, затем делает глубокий вдох. «Я новичок в товариществе, которое называется «жёсткий переплёт». Ему 500 с лишним лет. И чопорно добавляет, как и самим книгам. «Ух ты! Лапин всего лишь новичок? Ей же лет восемьдесят!» «А как вы начинали?» — рискую спросить я. «Я была клиенткой магазина. Ходила туда лет шесть или семь. Однажды, когда я расплачивалась, как сейчас помню... Мистер Пенумбра посмотрел мне прямо в глаза и сказал. «Размари...» Она очень правдоподобно изображает Пенумбру. «Размари, почему вы так сильно любите книги?» «Ну, не знаю», — сказала я. Она воодушевилась, как девчонка. «Наверное, потому что они молчат, и их можно взять с собой в парк. Лапень щурится». Пенумбра молча смотрел на меня, и я сказала, на самом деле я люблю книги, потому что они мои лучшие друзья. Тогда он улыбнулся. У него такая чудесная улыбка. Пошел и ступил на лестницу и забрался высоко-высоко. Он так высоко при мне еще не поднимался. Ну, конечно, понятно. «И он дал вам книжку из суперстаров». «Как ты сказал?» «Ну, знаете, дальние стеллажи, книги с шифром». «Это кодекс Вита», — четко выговаривает старушка. «Да, мистер Пенумбра дал мне одну из них, а также ключ для расшифровки. Но предупредил, что это первый и последний ключ». Следующий я должна буду найти сама, как и все остальные. Лапин слегка хмурится. Еще он сказал, что попасть в Лигу без переплета можно быстро, но мне это дается тяжело. Что? В Лигу без переплета? Есть три ордена, — объясняет Лапин, загибая пальцы. Новички. Без переплета, в переплете. Чтобы перейти в лигу без переплета, надо разгадать загадку основателя. В магазине. Отгадываешь книгу за книгой, расшифровываешь их, чтобы найти ключ к следующей. На полках они стоят в определенном порядке, и ты словно разматываешь клубок. Я так и сделал. Соображаю я. Она кивает, хмурится, делает глоток чая. Знаешь, она словно только что вспомнила. Я же была программисткой. Быть не может. Компьютеры тогда были серые и громадные, как слоны. Непростая, скажу тебе, работенка, мы же были первыми. Потрясающе. А где вы работали? «В Пасифик Белл на Саттер-стрит». Лапин показывает куда-то в сторону центра. «В те времена телефоны еще считались современной технологией». Она улыбается и театрально хлопает ресницами. «Я была очень современной девушкой». «Охотно верю. Но машинами я давно не пользовалась». «Мне даже в голову не пришло сделать то, что сделал ты, хотя все вот это...» Она рукой обводит кипу книг и бумаг. «Было просто мучительно». Я с трудом перебиралась от книги к книге. Некоторые рассказы были хороши, но другие...» Мис Лапин вздыхает. Вдруг на улице раздается топот. Бодрые птичьи вскрики, после чего кто-то настойчиво стучит в дверь. Лапин пугается, стук не прекращается. Дверь ходит ходуном. Лапин толчком поднимает себя с кресла, поворачивает ручку, и перед нами предстает всклокоченный тиндал с выпученными глазами. Одной рукой он держится за голову, вторую занес, чтобы снова стучать. «Он исчез!» — кричит Тиндал, валиваясь в комнату. «Вызвали в библиотеку! Как это возможно?» Он стремительно ходит кругами, твердя одно и то же, словно расправляющаяся пружина сжатой нервной энергии. Замечает меня, но не останавливается, даже не замедляется. «Его нет! Пенумбры нет!» «Морис, Морис, успокойся», — говорит Лапин. Она подводит его к своему креслу, он плюхается туда, но продолжает дергаться и рзать. «Что будем делать?» «Что мы можем сделать? Что надо делать? Без пенумбры!» Тиндал смолкает, смотрит на меня и склоняет голову на бок. «Ты сможешь руководить магазином?» Погодите. — говорю я. — Он же не умер, он просто... Вы же только что сказали, что он уехал в библиотеку. Судя по лицу Тиндала, я чего-то не знаю. — Он не вернется! Тиндал качает головой. — Не вернется! Не вернется! Тот коктейль, в котором теперь больше ужаса, чем любопытство переливается в живот, и это неприятно. — Мне сказал Эмберт, а ему Монсов. Карвинор разозлился. — Пенумбру сожгут, сожгут, и мне конец, и тебе конец. Он тычет пальцем в розмари лапин. У нее дрожат щеки. — Я вообще ничего не понимаю. Что значит, мистера Пенумбру сожгут? — Не его самого, — отвечает Тиндал, — а книгу. «Его книгу!» «Но это не лучше, а то и хуже!» «Уж лучше бренное тело, чем страницы!» «Они сожгут его книгу, как и Сандерса Моффата, Дона Алехандра, врагов жесткого переплета!» «Этого Гленко, и что еще хуже, у него была дюжина новичков!» «И всех бросили, все потеряны!» Тиндал смотрит на меня, влажными, полными отчаяниями глазами и выпаливает. А я почти закончил. Я реально вляпался в секту. «Мистер Тиндал», — говорю я спокойно, — «где она? Библиотека?» Он качает головой. «Не знаю, я новичок. И теперь я ни за что, ни за что, если только...» Он поднимает взгляд, в нем светится слабый огонек надежды, и он снова спрашивает. «Ты сможешь заведовать магазином?» «Я не смогу заведовать магазином, но смогу им воспользоваться. От Тиндала я узнал, что Пенумбра попал в беду, причем из-за меня. Я не понимаю, как или почему, но он однозначно исчез из-за меня, и теперь я всерьез за него боюсь». Возможно, эта секта прицельно охотится на пожилых книгачеев, типа саентология для престарелых книжных червей. Если так, Пенумбра уже увяз в их сетях. В общем, хватит робких догадок. Я пойду в магазин и отыщу там ответы на свои вопросы. Но туда надо как-то войти. В середине следующего дня я стою на Бродвее и, дрожа, разглядываю стеклянную витрину. Внезапно рядом возникает Оливер Гроун. «Блин, этот здоровяк подкрался совсем незаметно!» «В чем дело?» — спрашивает он. Я настороженно смотрю на него. Вдруг Оливер тоже хуже в секте. «Почему ты тут стоишь?» — спрашивает он. «Холодно ведь?» Нет, он, как и я, тут посторонний. Но вдруг у него есть ключ. Оливер качает головой. Магазин же никогда не закрывали. Я всегда сменял мистера Пенумбру, сам знаешь. Да, я Оливера. Но Пенумбра пропал. Мы больше не можем войти. Ну, можно попробовать через пожарный ход. Двадцать минут спустя мы с Оливером напрягаем мышцы, натренированные во мраке среди книжных полок. Мы купили стремянку в хозяйственном магазине неподалеку и поставили ее в проулке между нашим книжным и стрип-клубом. Неподалеку на перевернутом пластмассовом ведре сидит и курит тощий бармен из попца. Бросив на нас взгляд, он снова утыкается в свой телефон. Похоже, он играет во «Фрукта-ниндзя». Оливер лезет первым, а я придерживаюсь стремянку, потом взбираюсь и сам. Все это терра инкогнито. Абстрактно-то я осознавал, что этот проулок существует, и там есть пожарный ход, но до сих пор не понимаю, как именно он ведет к магазину. В глубины магазина я вообще ступал редко. За ярко освещенными стеллажами и темными рядами суперстаров есть еще и крошечная подсобка со столиком и малюсеньким туалетом, а еще за ними дверь с табличкой «Не входить», ведущая в кабинет Пенумбры. К табличке я относился серьезно, как и ко второму правилу по поводу неприкосновенности суперстаров. По крайней мере, пока не вмешался Мэтт. «Да, дверь выходит на лестницу», — сообщает Оливер. Лестница ведет наверх. Мы стоим на металлической площадке запасного выхода, которая стонет, если переминаться с ноги на ногу. В стене широкое окно, старое стекло в покоцанной деревянной раме. Я тяну, оно не поддается. Оливер наклоняется, тихо кряхтит, как и подобает студенту последнего курса, и, щелкнув, И, взвизгнув, окно распахивается. Я смотрю вниз на бармена. Он нас игнорирует с выдержкой, какая частенько требуется ему на рабочем месте. Мы запрыгиваем в окно, во тьму кабинета пенумбры на третьем этаже. Попыхтев, еще покряхтев и громко ойкнув, Ольвер нащупывает выключатель. На длинном столе расцветает оранжевая лампа, и мы видим, что нас окружает. А пенумбра оказывается, компьютерщик, хотя виду не подает. Стол завален машинами, произведенными не позднее 1987 года. К приземистому коричневому телевизору подключен старый TRS-80. Есть тут и продолговатая Atari, и IBM PC с ярко-синим пластмассовым чехлом, вытянутые коробки с дискетами, стопки мануалов, на которых квадратными буквами напечатаны такие названия. Яблоко вам по зубам, базовые программы для игр и заработка, мастер-класс по визикалк. Рядом с ПК стоит длинная металлическая коробка с двумя резиновыми кольцами. А рядом старый дисковый телефон с длинной гнутой трубкой. По-моему, коробка — это модем, возможно, древнейший в мире. Чтобы выйти в сеть, надо положить трубку на эти кольца, как будто компьютер по правде звонит. Я своими глазами такого еще не видел. Только в блогах, где предлагалось поржать над тем, как все работало в допотопные времена. Я в шоке. Значит, было время, когда Пенумбра отваживался на цыпочках выйти в киберпространство. На стене за столом висит карта мира, очень большая и очень старая. На ней нет ни Кении, ни Зимбабве, ни Индии. Вместо Аляски пустота. Кое-где на карте сияют булавки. Они пронзают Лондон, Париж и Берлин, Санкт-Петербург, Каир и Тегеран — И не только. Там должно быть расположены другие книжные магазины. Маленькие библиотеки. Пока Оливер роется в бумагах, я, громко щелкнув тумблером, запускаю ПК. Компьютер оживает. Он гудит, как самолет на взлете. Сначала рычит, потом скрипит, потом издает отрывистый писк. Оливер подскакивает. «Что ты делаешь?» — шепчет он. «Пытаюсь отыскать след, как и ты. Не знаю, почему он шепчет, но вдруг там что-нибудь стремное». Он, тем не менее, продолжает шептать, типа «порнухи». Компьютер выдает приглашение командной строки. «Ничего, разберусь. Когда ваяешь веб-сайт и приходится взаимодействовать с удаленными серверами, И эти способы связи с 1987 года особо не изменились. Так что, вспомнив новый Бейгл, я на пробу вбиваю инструкции. «Оливер, рассеянно говорю я, а ты не занимался цифровой археологией?» «Нет», — отвечает он, склонившись над тумбочкой. «Я обычно не лезу, если оно моложе XII века». Крошечный диск ПК забит текстовыми файлами с непостижимыми названиями. Открыв один, я вижу лишь набор значков. Либо сырые данные, либо зашифрованные, либо... Да, это одна из суперстаров, которую Лапин назвала «Кодекс Витай». Похоже, Пенумбра перенес ее в компьютер. А вот программа под названием... «Эулер Метод». Я ввожу команду запуска и, сделав глубокий вдох, нажимаю «Ввод». Но ПК пищит в знак протеста. Ярко с зелеными буквами он сообщает мне, что в коде есть ошибки и много. Программа не работает. Может, никогда и не работала. «Смотри», — зовет Оливер с другого конца кабинета. Он стоит, склонившись над толстой книгой на шкафчике для документов. Она в кожаной обложке, как и книги учета в магазине, и подписана словом "Пикуния". Может, частная книга учета всех пикантных нюансов книжного бизнеса? Но нет. Олвер открывает книгу, и ее название проясняется. Это журнал «Прихода и расхода». Каждая страница поделена на две широкие колонки с десятками узких ритков, и в каждой вписано что-то паукообразными каракулями пенумбры. Фестина Лента. Ко. 10 847 долларов. Фестина Лента. Ко. 10 853 доллара. Фестина Лента. Ко. 10859 долларов Оливер перелистывает страницы Месяц за месяцем тут расписаны десятилетия. Вот и наш покровитель, Компания Фестина Лента наверняка связана с Корвиной. Оливер Гроун умеет вести раскопки. Пока я играл в хакера, он открыл нечто полезное. Взяв с него пример. «Я медленно обхожу кабинет в поисках зацепок». Вот еще один низкий шкафчик. На нем лежит словарь «Тезаурус». Помятый издательский еженедельник «Паблишерс Уикли» 1993 года. Меню на вынос из бирманской забегаловки. В шкафчике бумага, карандаши, резинки для денег и степлер. Еще в кабинете есть настенная вешалка — а на ней лишь тонкий серый шарф. Я раньше видела его на пенумбре. На дальней стене рядом с лестницей вниз висят фотографии в черных рамках. На дно изображен сам магазин, только должно быть несколько десятилетий назад. Фото черно-белое, улица выглядит совсем иначе. А по соседству не попец, а ресторан у Орегони со свечами и клетчатыми скатертями. Еще есть цветная фотография, снятая на пленку кода «Хром». На ней красивая блондинка средних лет с короткой стрижкой улыбается камере, обняв секвою и задрав ножку в туфле на каблуке. На последней трое мужчин позируют перед мостом золотые ворота. Один постарше похож на профессора. Острый крючок носа и обаятельная кривая улыбка. Двое других куда моложе. У одного широкая грудь и массивные руки, как у олдскульного бодибилдера, а также черные усы и крутые залысины. Он показывает в объектив большой палец. Другая его рука лежит на плечах третьего, высокого и худощавого с... Стоп. Третий пенумбра. Пенумбра много лет назад с копной каштановых волос и еще не впалыми щеками. Он улыбается, он такой молодой. Я снимаю рамку и достаю фотографию. Она подписана почерком Пенумбры. Два новичка и великий учитель. Пенумбра, Карвина, Аль-Асмари. Потрясающе. Старший должно быть Аляс Мари, тогда усатый Карвина, ныне босс Пенумбры, руководитель всемирной сети самых безумных книжных под названием, я так полагаю, Фистина Ленты Компани. И, по всей видимости, этот Карвина вызвал Пенумбру в свою библиотеку, чтобы наказать, уволить, сжечь или того похлеще. На фотке он здоровяк, но должен уже быть так же стар, как и Пенумбра. Наверняка стал злобным скелетом. «Посмотри!» — снова зовет меня Оливер из другого угла. «Детектив из него явно лучше, чем из меня. Сначала он нашел книгу учета, теперь это. Он показывает мне свежераспечатанное расписание поездов Амтрака. Разворачивает распечатку на столе. И вот он, обведенный четким прямоугольником». Пункт назначения нашего работодателя. Penn Station. Пенумбра едет в Нью-Йорк.